Часть 3. Глава 18. Как Скуперфильд попал в ловушку. Спрятав полученные чеки в несгораемый шкаф, господин Спруц распрощался с капиталистами и велел секретарше отправить Крапсу следующую телеграмму. Бредлам состоялся. Двум ослам один на двоих. Телеграфируйте согласие. Спруц. Получив эту телеграмму, Крапс понял, что Спруц решил дать Миге и Жулю не два а лишь 1 миллион. Это нисколько не удивило Крапса, так как он хорошо знал, что господин спруц действует всегда осмотрительно и на ветер денег не бросает. Крапса удовлетворяло то, что спруц не отказался уплатить деньги, и теперь можно было надеяться, что, согласившись распроститься с одним миллионом, он под конец расстанется из двумя. Всесторонне обдумав создавшееся положение, господин Крапс решил ничего не говорить о полученной телеграмме Миги и Жулю так как, узнав ее содержание, они тоже пришли бы к мысли, что дела складываются в общем успешно и могли бы еще больше повысить цену за свое исчезновение. Встретившись с ними, господин Крабс сказал, что никаких известий от господина Спруца нет, но надежды на успешное завершение дела терять не следует. Его заявление все же опечалило господина Жулио, которому не терпелось поскорее удрать со всеми деньгами. «Очень жаль, что господин Спруц не торопится», — сказал Жулио. Наша торговля акциями подходит к концу, и сейчас как раз самое время смотать удочки. То есть, попросту говоря, улетучиться. Хорошо сказал Крапс, я пошлю телеграмму Спруцу и попытаюсь ускорить дело. В действительности Крапс никому не стал в этот день телеграфировать. Вместо этого он пошел в ресторан и сытно пообедал. Потом вернулся к себе в гостиницу, схрапнул часок, потом искупался в плавательном бассейне после чего снова встретился с Мигой и Жулио. Собравшись втроем, друзья сначала поужинали, а потом отправились в ночной театр, где за небольшую плату разрешалось швырять в актеров гнилыми яблоками и, как следует, повеселились. Проснувшись на следующий день, господин Крабс никому не сказал ни слова и отправил Спруцу такую телеграмму. «Два осла требуют два, на один не согласны. Что делать, Крабс?» В ответ от Спруца в тот же день была получена телеграмма, в которой стояло лишь одно слово Уговаривайте. Получив эту телеграмму, Крабс выждал еще денек и, ничего не сказав ни Миге, ни жулио, ответил Спруцу двумя словами: Уговаривал, упираются. Неизвестно, до чего бы дошел этот обмен телеграммами, если бы на следующее утро в гостинице, где остановился господин Крабс, не появился вдруг Скуперфильд со своей палкой в руках и в обычном своем наряде, который состоял из черного длиннополого пиджака с двумя разрезами на спине, черных брюк и черной высокой шляпы, известной под названием «Цилиндра». Столкнувшись с Крабсом, который как раз в этот момент выходил из гостиницы, Скуперфильд раскрыл широко объятие и завизжал своим отвратительным голосом. «А, здравствуйте, господин крапсик, Очень рад видеть вас!» «Здравствуйте!» – сказал Крабс, стараясь растянуть свои губы в улыбке, хотя видно было, что встреча с этим всемирно известным скрягой не доставляла ему никакой радости. «Как поживаете? Как ваше здоровье?» – явно стараясь завязать разговор, спросил Скуперфильд. «Здоровье мое хорошо!» – сказал Крабс. «Я тоже себя паршиво чувствую!» – подхватил Скуперфильд, не расслышав ответа Крабса, и продолжал. «Какое счастье встретить знакомое лицо в этом чертовом давилоне!» «Наш Брехенвиль в тысячу раз лучше, вы не находите?» «Брехенвиль — город прекрасный, но в Давилоне тоже неплохо, уверяю вас». «Совершенно с вами согласен», — закивал головой Скуперфильд. «Такого скверного городишки я еще нигде не видал. Провалиться бы ему тут же на этом месте. У меня к вам вопрос. Вы, я вижу, живете в этой гостинице. Как она, по-вашему, хороша?» «Очень хорошая гостиница», — подтвердил Крабс. «Но дорогая должно быть, а?» — Да, несколько дороговато. Вот видите, провались она тут же на этом месте. У меня есть предложение. Если хотите, я не буду брать для себя номер, а поселюсь в одном номере с вами. Таким образом, каждому из нас придется платить вдвое дешевле, а? Господину Крапсу не очень улыбалась перспектива иметь такого сожителя. Однако, пока шел весь этот разговор, он успел сообразить, что Скуперфильд неспроста прибыл в Давилон. Подумав об этом, он решил потесниться и, пользуясь близостью к Скуперфильду, постараться выведать его планы. Вернувшись с господином Скуперфильдом в свой номер, господин Крабс сказал «Располагайтесь, пожалуйста, места, как видите, на двоих хватит». Окинув помещение взглядом и изобразив на лице подобие улыбки, которую с таким же успехом можно было принять за гримасу отвращения, господин Скуперфильд поблагодарил Крабса и отправился прямо в ванную. Там он стащил из головы цилиндр, вынул из него зубную щетку и зубной порошок, полотенце, полдюжины носовых платков, запасные носки, два старых гвоздя и кусок медной проволоки, подобранные им где-то на улице. По всей очевидности, цилиндр у господина Скуперфильда служил не только в качестве головного убора, но и в качестве дорожного чемодана, а также склада для утиль сырья. Спрятав все эти вещи в шкафчик, господин Скуперфильд достал из своего цилиндра еще кусок земляничного мыла, но тут же заметил на полочке у рукомойника другой, точно такой же кусок мыла, принадлежавший к рапсу. Положив свое мыло рядышком, господин Скуперфильд некоторое время смотрел на оба эти куска, после чего принялся старательно намыливать руки и щеки. Однако не своим мылом, а тем, которое лежало рядом. При этом он от души радовался, что ему удалось навести таким образом экономию умывшись как следует, господин Скуперфильд решил также почистить зубы, причем совал зубную щетку не в ту коробочку, где был его порошок, а в ту, которая принадлежала крабсу. Почистив зубы, господин Скуперфильд еще долгое время открывал ту одну коробочку, ту другую, стараясь определить, какой порошок лучше пахнет, тот, который принадлежал ему или принадлежавший крабсу. Закончились эти эксперименты тем, что он чихнул как раз в тот момент, когда совал свой нос в коробку, и весь порошок взвился кверху на манер облака. Увидев, какой колоссальный расход зубного порошка произошел по его собственной неосторожности, господин Скуперфилд пришел в уныние. Заметив, однако, что держал в руках не свою коробку, а принадлежавшую крапсу, Скуперфильд моментально утешился. Убедившись к тому же, что в коробке осталось еще немного зубного порошка, Он пересыпал часть его в собственную коробку и, окончательно придя в хорошее настроение, вернулся в комнату. «Как хорошо, что я встретился с вами», — сказал он поджидавшему его крапсу. «Я, правда, хотел поговорить сперва с этими двумя слабоумными Мигой и Жулио, но думаю, что большой разницы не будет, чтоб, если я поговорю с вами. Я даже думаю, что так будет лучше». Объединившись вместе, мы можем обтяпать выгодное дельце, вы меня понимаете? В чем же заключается, ваше дельце, заинтересовался Крапс. Как вам уже должно быть известно, большой бредлам согласился уплатить двум этим аферистам 3 миллиона фертингов, начал господин Скуперфильд. Господину Крапсу как раз ничего о трех миллионах фертингов не было известно, поскольку он знал, что требования Миги и Жулио ограничивались двумя миллионами. Однако он тут же сообразил, что господин Спруц решил подножиться на этом деле и увеличить сумму с тем, чтобы миллион фертингов положить в свой карман. Не подав вида, что узнал от Скуперфильда важную тайну, господин Крабс сказал «Да-да, мне это, конечно, известно». «Ну так вот», — продолжал Скуперфильд, — «могу вас уверить, что Большой Бредлам согласится дать не 3 а 4 и даже 5 миллионов». «Мы с вами можем подсказать Миге и Жулио, что требовать нужно 5 миллионов, и поставим условие, чтобы, получив деньги, они отдали миллион нам. Ведь нам с вами неплохо будет получить по полмиллиончика, а? Денежки не маленькие, а?» Слушая Скуперфильда, Крабс прикидывал в уме все выгодные и невыгодные стороны, предлагаемого Скуперфильдом дельца. Он, конечно, сразу понял, что для него самого это дело невыгодное, так как, выступив против Большого Бредлама, он рисковал навлечь на себя гнев всесильных капиталистов, которые не простили бы ему, если бы он одурачил их. Вместе с тем Крабс видел, что Скуперфильд затеял опасную игру. Сбитые с толку Мига и Жулио могли бы не остановиться на требовании 5 миллионов, и тогда неизвестно, чем бы все это кончилось». Выведав в разговоре, что Скуперфильд отказался внести свою долю денег и удрал с заседания Большого Бредлама, Крабс решил не рассказывать ему своих планов и сказал. «Охотно помогу вам, господин Скуперфильд. Если хотите, мы хоть сейчас отправимся к Миге и Жулио. Они живут на даче за городом. Мы Мигом домчим на моей машине. Заодно можно будет и пообедать у них. «Пообедать, что ж, это можно!» — обрадовался Скуперфильд. «Хорошо бы и пообедать, а то здесь в ресторанах такие цены дерут с посетителей, чтобы им провалиться на месте. Прямо никаких капиталов не хватит. Можно и пообедать!» «Вот и хорошо!» — сказал Крабс. «С вашего разрешения я только на минуточку отлучусь, и мы поедем!» Выйдя из номера, господин Крабс подозвал посыльного и велел ему отнести на почту следующую телеграмму Спруцу: «Со слами пора кончать!» в городе появился брехенвильский скупец Скуперфильд. «За последствия не отвечаю. Крапс. «Вот и все», — сказал он, вернувшись в номер. «Теперь можно и отправляться». Господин Скуперфильд надел свой цилиндр, и через пять минут они уже мчались по городу в шикарной восьмицилиндровой автомашине, принадлежавшей Крапсу. Настроение у Скуперфильда было отличное. Он от души радовался тому, что бесплатно прокатится на шикарной машине и вдобавок пообедает на даровщинку, не говоря уже о том, что предстояла возможность обтяпать, как он выражался, выгодные дельцы. Совершив несколько поворотов и промчавшись по улицам, машина выехала из города и понеслась по ровному и прямому, словно стрела, асфальтированному шоссе. По правую и левую сторону дороги тянулись поля, то с цветущим лунным подсолнечником, то с гречихой, распространявшей в воздухе приятный сладковатый медовый запах, то с волнующейся, словно море, колосящейся лунной пшеницей. Машина проносилась мимо деревень с садами и огородами. Скуперфильд оживленно вертел во все стороны головой. Вид природы приводил его в восхищение. Заметив на лугу стадо овец или пасущуюся козу на привязи, он толкал крабса под локоть и волнуясь, кричал. Смотрите, смотрите, овечки. Честное слово, овечки, чтоб мне провалиться на месте. Какие миленькие! А вон коза, смотрите, коза, да что же вы не смотрите? Крабс, который сидел за рулем, несколько посмеивался в тихомолку Неожиданно дорога описала большую дугу, и за поворотом открылся зеленый луг с огромным прудом, среди которого плавали белые гуси. Вид спокойной воды с цветущими лилиями и кувшинками, с белоснежными птицами. Безо всякого усилия, державшимися на зеркальной глади пруда, до такой степени подействовал на господина Скуперфильда, что он застыл от восторга и не мог произнести ни слова. Вцепившись в рукав господина Крапса, он некоторое время молча тряс его руку, после чего закричал прямо в ухо. — Гуси, гуси! Да что вы, гусей никогда в жизни не видели! — удивился Крабс. «Не видел, чтоб не провалиться на месте, честное слово. То есть, вернее сказать, не помню уже, когда видел. Ведь я, честно сказать, никогда не бываю за городом». «Вы это серьезно?» недоверчиво — недоверчиво спросил Крабс. «Честное слово, господин Крабс, когда же мне? Я всю жизнь занимался добычей денег и ни разу даже в зоопарке не был. Для чего я туда пойду? Ведь за вход надо деньги платить. это то в конец разориться можно. Скажите, вот еще что вы думали? Я ведь не съем этих зверей, если посмотрю на них». «За что же тут деньги платить?» «Но зверей ведь надо тоже чем-нибудь кормить. Вот деньги и нужны на корм», — сказал Крабс. «Вот еще», — проворчал Скуперфильд. «Ну пусть дураки деньги зверям на корм дают, а мне это не по карману. Думаю, звери как-нибудь и без меня проживут». «Ну, вы, я вижу, все-таки очень любите животных», — сказал господин Крабс. «Люблю, чтоб не провалиться». «Это вы верно подметили. Иной раз увидишь какую-нибудь зверушку, так и хочется ее приласкать или погладить». Слово какое-нибудь хорошее ей сказать, даже поцеловать. Вот не верите, честное слово? Один раз встретил на улице собачонку. Настолько хорошенький оказался Цуцик, что я тут же решил зайти в магазин и купить ему ливерной колбасы. Да, к счастью, не оказалось при себе мелких денег, а менять бумажку в 10 фертингов не захотелось. Деньги, знаете, такая вещь. Пока десятка целенькая, это десятка. А истратить из нее хоть 5 сантиков, это уже не десятка. Хм... Вот приедем к Миге и Жулю, вы у них увидите разных животных, — сказал господин Крабс. У них на даче есть пруд, а на пруду этом и гуси, и утки, и селезни, даже лебеди есть. Неужели и лебеди? Да, а в саду прямо на воле живут кролики, цесарки, фазаны. Кроме того, у них маленький ручной медвежонок есть, такой симпатичный. Да что вы, и не кусается? Зачем же? Ласковый, как ягненок. И его можно погладить? Конечно. Вот приедем, и можете гладить сколько угодно. Господин Скуперфильд даже заерзал на месте от нетерпения. Ему хотелось поскорее увидать медвежонка и приласкать его. Господин Крабс, между тем, уже давно свернул с шоссе и вывел машину на лесную дорогу, по обеим сторонам которой возвышались лунные кедры, дубы, каштаны, а также заросли лунного бамбука. Все эти деревья были не такие большие, как наши земные, а карликовые, как и остальные растения на Луне. Выбрав место, где деревья росли не особенно густо, господин Крабс сбавил скорость, повернул руль, и машина поехала по лесу, совсем уже без всякой дороги. Ощутив тряску и оглядевшись по сторонам, господин Скуперфильд обнаружил, что они едут по лесной целине, и спросил, зачем же это мы свернули с дороги? — А это мы напрямик, — сказал Крапс. Так будет быстрее. Углубившись достаточно в лес, Крабс неожиданно остановил машину, после чего вылез из кабины и, открыв капот, принялся ковыряться в моторе. Выключив незаметно систему зажигания, он залез обратно в машину и принялся нажимать ногой на педаль стартера. Стартер скрижетал, словно бил по железу плетью, но мотор не хотел заводиться. — заело сочувственно спросил Скуперфильд. Заела, озабоченно подтвердил Крабс. Он снова вылез из машины, поковырялся в моторе, опять попробовал завести его. Наконец сказал, «Должно быть, двигатель перегрелся. Придется нам с вами пройтись пешочком. Здесь, впрочем, недалеко». Скуперфильд нехотя вылез из кабины. Господин Крабс открыл багажник, вынул из него свернутую жгутом веревку и незаметно сунул ее в карман после чего захлопнул дверцы кабины и зашагал прямо в лесную чащу. Господин Скуперфильд плелся за ним, спотыкаясь о кочке и чертыхаясь про себя на каждом шагу. Вскоре господин Крабс увидел, что место, куда они зашли, было достаточно глухое, и, остановившись, сказал, «Кажется, мы не туда забрели. Что вы на это скажете?» «Ну что же я могу, голубчик, сказать, ведь не я вас веду, а вы меня резонно заметил Скуперфильд». «Это действительно верно», — проворчал Крабс. но ничего, сейчас я взберусь на дерево и погляжу сверху, в какую сторону нам идти. Помогите ко мне вскарабкаться, вот хотя бы на этот кедр». Они вместе подошли к кедру, который был несколько выше других деревьев. Поглядев вверх и обнаружив, что сучья, за которое можно было бы ухватиться руками, находятся на большой высоте, господин Крабс прислонил Скуперфильда спиной к стволу и сказал, «Стойте здесь». Сейчас я заберусь к вам на плечи, и тогда смогу дотянуться руками до веток. Подождите только чуточку, я сначала сниму ботинки». Крабс наклонился, но не стал снимать ботинки, а незаметно вытащил из кармана веревку и в один миг привязал скуперфильда к стволу поперек живота. «Эй, эй!» – закричал скуперфильд. – «Зачем это вы делаете?» «Но мне ведь надо привязать вас к дереву, а то вы еще упадете, когда я стану взбираться к вам на плечи», – объяснил Крабс. Сказав так, Крабс принялся бегать вокруг кедра, не выпуская веревки, в результате чего и руки, и ноги господина Скуперфильда были плотно прихвачены к дереву, да и сам он оказался обмотанным веревкой, словно булонская колбаса. «Эй, бросьте шутить!» — кричал Скуперфильд, чувствуя, что не в силах пошевелить ни одним членом. «Освободите меня сейчас же, или я позову на помощь!» «Зачем же на помощь звать?» — возразил Крабс. «Я и сам помогу, если вам что-нибудь надо». С этими словами Крабс поднял свалившийся со Скуперфильда цилиндр и водрузил обратно ему на голову, а обороненную им трость поставил рядышком, прислонив к стволу дерева. «Вот видите, как хорошо!» «Развяжите меня, или я буду плеваться», — завопил Скуперфильд. «Ну «Зачем же плеваться? Это невежливо», — ответил Крабс. Скуперфильд, однако, плюнул, но не попал в Крабса. Вот видите, как нехорошо, — хладнокровно сказал Крабс. Теперь я вынужден буду заткнуть вам рот. Он вытащил из кармана кусок грязной тряпки, служившей для протирки автомашины, скомкал его и сунул в рот Скуперфильду. А чтоб он не мог выплюнуть этот кляп, завязал ему еще рот носовым платком. Теперь Скуперфильд имел возможность только потихоньку мычать и трясти головой. «Ну что ж», — сказал Крабс, внимательно оглядев Скуперфильда со всех сторон, — «кажется, все сделано правильно. Дышите тут воздухом, наслаждайтесь природой. Думаю, что к концу дня я успею вернуться и освободить вас. А сейчас пока советую вам не тратить зря силы и не пытаться вырваться. Все равно это ни к чему не приведет». Помахав Скуперфильду на прощание ручкой, господин Крабс вернулся к оставленной посреди леса машине, сел в нее и, и поехал обратно в город.